«Полковник Трэвис, дико хотелось курить, до дурения, до сворачивающихся в трубочку ушей, а Америку еще не открыли. И не скоро откроют. Я не знаю, может быть где-нибудь на благодатной земле Трады и растет табак, но я никогда не встречал его в виде ином, нежели свернутым в сигары или забитым в сигареты, а потому опознать не мог. Одиссей не курил, герои не курят. Сын, Лаэрта, явился будить меня уже полностью облаченным в доспехи, с луком и полным стрел колчаном. «Ты не торопишься, Алекс. Сегодня обойдетесь без меня. А как же твое наблюдение? Понаблюдаю с какого-нибудь холма. Есть какие-нибудь особые причины? Этот негодяй способен прочувствовать все нюансы. Или это я старею? Меня попросили не лезть в битву какое-то время. Могу я спросить, кто? Он назвался твоим дальним предком по материнской линии» самым первым предком. Гермес? И он ничуть не удивился. — Да. — Полагаю, в этом есть резон, — сказал Одиссей. — По крайней мере, для Гермеса. — Агамемнон намерен сегодня закончить войну? — Микенский мечтатель, — охарактеризовал Одиссей своего вождя. — Но мы постараемся, Алекс. — Зачем это тебе, Одиссей? Чем раньше мы закончим, тем быстрее я вернусь домой. — Ты и сам в это веришь? — Нет, — сказал Одиссей. — Но у меня нет выбора. Я присягал Микеном, а Агамемнон отдал мне прямой приказ – взять Трою. «Скажи, Агамемнон отдал тебе прямой приказ – первым высадиться на Троянский берег? Это было так очевидно? Просто такой поступок не очень похож на твое отношение к этой войне в целом. Он рассчитывал на старую военную примету и думал избавиться от меня в первый же день войны», – сказал Одиссей. «Я его обманул. Ты его не любишь». «Как только мой корабль вышел из гавани Итаки, на пороге моего дома сразу же объявились женихи, заявившие моей жене, что я не вернусь из этого похода, и что ждать моего возвращения нет никакого смысла, и что если она хочет остаться при власти, ей нужно выбрать одного из них», — сказал Одиссей. «Только на самом деле они никакие не женихи, они цепные псы Агамемнона, которые держат в заложниках мою семью» моего новорожденного сына, мою любимую жену и моего престарелого отца. Агамемнон не верит моему слову и пытается контролировать меня таким образом. Могу ли я хорошо относиться к такому человеку? Я промолчал, это был риторический вопрос. «Я хочу его смерти», — сказал Одиссей. «Я действительно хочу его смерти. И когда я найду способ, как обойти мою клятву, я убью его. Одиссей не был похож на человека, впустую разбрасывающегося такими обещаниями.